Глава двадцать пятая. Кризисы. Предварительные замечания составителя. Теория кризисов настолько важна для всего учения Маркса, что здесь невозможно ее обойти. К сожалению, однако, все старания сделать ее легко понятной тем же путем, как другие части работы, а именно путем сокращений, а кое-где и изменения способа выражения, оказались напрасными. В «Капитале» она занимает несколько сот страниц. Особенно том второй, главы с восемнадцатой по двадцать первую, с седьмой по девятую и с тринадцатой по семнадцатую. Том третий, часть первая, глава пятнадцатая. Том третий, часть вторая, глава тридцатая. А кроме того, замечания, рассеянные во всех трех томах. То, что Маркс здесь дает, это детальнейшие расчеты по вопросу о том, в каком соотношении должны были бы быть распределены труд и капитал в различных отраслях производства для того, чтобы равновесие между производством и потреблением оставалось ненарушенным, а также доказательство того, что капиталистическое хозяйство при всяком возрастании производства – а к таковому оно беспрерывно вынуждается потребностью капитала в накоплении, расстраивает такое равновесие и этим порождает кризисы. Следовательно, доказательство того, что кризисы происходят не вследствие, скажем, ложных действий капиталистов, но скорее являются неизбежным последствием правомерной коммерческой деятельности капитала. Если бы мы захотели воспроизвести здесь эти расчеты, то пришлось бы привести бесконечный ряд сухих арифметических примеров, которые были бы поучительны лишь для того, кто с помощью крайнего напряжения энергии стал бы удерживать в голове бесчисленное множество подробностей. Поэтому, вероятно, никто не стал бы их читать, а это совершенно противоречило бы цели этой книги. Поэтому мы приняли иное решение. Здесь мы воспроизводим лишь небольшую часть расчетов Маркса. Мы приводим, так сказать, лишь образец, показывающий, каким образом разрабатывал этот вопрос Маркс. К этому мы присоединяем в приложении статью самого автора, цель которой – показать и сделать понятным для читателя то, что составляет предмет этой главы. Заметим еще, что Рудольф Гильфердинг в своем финансовом капитале, главы с 16 по 20, особенно страницы с 284 по 298 русского издания, дал хорошую сводку соответствующих взглядов Маркса. Русский перевод Степанова. Госэздат 1925 год. Точно так же читатель с пользой прочтет по этому вопросу составленный розы Люксембург третий параграф 12 главы книги Франца Меринга «Карл Маркс» с 300 по 307 страницу русского перевода. Госэздат, 1920 год.